Помолчал и мило вдруг улыбнулся. А помните наши первые годы в эмиграции? Как все мы были молоды, впрочем, вы и сейчас молоды. Бахрах умрет в ноябре 1985 года, оставив очень истинные воспоминания, Бунин в халате. Он тихо скончался в два часа ночи. словно уснул. Лицо его было величественно и сияло какой-то новой красотой прозвелья. Верная подруга Вера Николаевна повязала шею покойного шарфиком. «Я знаю», — произнесла она, «ему это было бы приятно, ведь шарфик подарила, и она назвала женское имя». отпевание было торжественным в русской церкви на улице дарю пренебывало громадном стечении народа многие плакали словно прощались с самым близким человеком все газеты русские и французские поместили обширные некрологи. похороны происходили много позже на восходе солнца в очень морозный день 30 января 1954 года. До этого прах находился во временном склепе. Русское кладбище под Парижем, Сент-Женевьев-де-Буа, словно поле было заметено глубокими снегами. Лишь кресты печально возносились вверх. После оттепели завернул резвый северный ветер. Он сковал колчи дорог, окаменил снег. Солнце поднималось из-за дальнего леса, и снег все более разовел. Служба была простая и строгая, напоминающая фронтовое погребение, и звуки хорового пения быстро таяли в студенном воздухе. Когда хор запел молитву Господню, отче наш, старый земляк Бунина, Одноногий князь Голицын, опираясь на сильно сношенные костыли, опустился на единственное колено и, подняв к небу выцветшие слезящиеся глаза, старческим надтреснутым голосом. Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш Насущный дождь нам есть. Гроб был за сургучными печатями. Его стали опускать в яму, И он долго цеплялся за углы узкой могилы. Наконец тяжело ухнул. На лопате подали землю. Она смерзлась черными зернистыми комками. Первым бросил землю священник. Затем Вера Николаевна стянула с руки тонкую шелковую перчатку. До крови, царапая ладони пальцы, отломила несколько крошек и кинула их на крышку гроба. Согласно завещанию покойного, гроб был цинковый. Зачем ему это? Конечно, в последние годы он порой говорил, что у него кровь в спине татую. Вдруг к нему в гроб заползет нельзя. Но нет, не так уж он был. Может, мысль иная дальняя была. Тот день за гробом шло 11 человек. Январь, июль 1991 года. Конец дни. Читал Владимир Супер.